внешней средой. Последний аспект непосредственно связан с потенциальными неудобствами и опасностями космических путешествий. Весьма вероятно, что биологические ритмы влияют на результаты большинства биологических экспериментов, проводимых на борту спутника, и это следует учитывать в постановке таких экспериментов и при анализе получаемых данных. Обогащенный новыми знаниями о реакции живых организмов на необычные условия, человек получает возможность управлять окружающей средой. И кто знает, не будет ли этому способствовать изучение ритмов карманчиковых мышей-астронавтов. Глава 19. Внутренние часы человека. Ученые, с исследованиями которых мы знакомились до сих пор, задавались вполне определенным вопросом или ставили перед собой конкретную задачу, разрабатывали методы ее решения и получали тот или иной ответ. Дарвина, например, интересовало. почему листья спят, и он фиксировал их в развернутом дневном положении и на основании их реакции пришел к выводу, что листья складываются на ночь, чтобы защищаться от ночного холода. Харкер хотел выяснить, где у животного находятся его живые часы. Проводя тонкие хирургические операции на тараканах, она обнаружила их в четырех клетках подглоточного ганглия. Хамнер решил узнать, зависит ли существование циркадных ритмов от сил, связанных с вращением Земли. Он привез растения и животных на Южный полюс и вращал их там в направлении, в направлении, Противоположном вращении Земли. На основании этого эксперимента он пришел к выводу, что ритмы у растений и животных существуют независимо от сил, возникающих в результате вращения земли. Во всех этих случаях можно было сформулировать конкретный вопрос разработать метод экспериментального исследования. и получить тот или иной ответ. Но как сформулировать вопрос, приступая к исследованию внутренних часов человека? Суточные кривые человека зависят от столь многих факторов, что их необычайно трудно интерпретировать. Человек в этом смысле очень неудобный для эксперимента организм. Поэтому более полное представление о процессах, определяющих существование циркадных ритмов у человека, может быть получено прежде всего на основании изучения менее высокоорганизованных животных. Современный взгляд на эту сложную проблему был выражен Юргеном Ашофом, Одним из крупнейших ученых в области изучения биологических ритмов Даже не специалисту хорошо известно, писал Ашов Что температура тела человека минимально рано утром И достигает своего максимального значения к вечеру Это явление было описано еще в 1842 году С тех пор многочисленные клинические И физиологические исследования показали, что в организме человека нет ни одного органа и ни одной функции, которые не обнаружили бы суточной ритмичности. Измеряем ли мы число делящихся клеток в той или иной ткани, объем выделяемой мочи, реакцию на лекарство или точность и скорость решения арифметических задач, Мы обычно обнаруживаем, что максимальное значение соответствует одному времени суток, а минимальное – другому.